Глава 22. Глинтвейн. Бреду к себе в номер. Голова болит от всех этих сенсаций, как Тамарка выразилась. Кругом все безразлично и бесцветно. Новый год даже встречать неохота. Все будут парами, а я как неприкаянная. Ищу чего-то в пустоте. Жалко себя становится все сильнее и сильнее особенно когда время приближается к десяти вечера. В десять мы все, кто приехал по приглашению Тамары и Сеня, собираемся в ресторане Four Seasons встречать Новый год. Я платье себе купила новое, по случаю, и так неохота его надевать. Я люблю многое делать для себя, но для кого-то мне делать приятнее, а платье получается не для кого». Если бы не встретила Илью, спокойно бы оделась, сделала прическу заранее и все такое. А сейчас неохота как-то. Захожу в номер, открываю шкаф. Я вчера попросила платье отгладить. Принесли, отгладили, можно наряжаться. Итак, при чем тут Лопырева? В голову приходит догадка. Странная и страшная одновременно. Не о том, что Лопырева оказалась женой Ильи, и зачем-то следить за ним, как ненормальная. Это в какой-то степени тоже удивительно, мне это неприятно, странно, но это проблема Лопыревой, которая, к сожалению, наследила в моей жизни, чего я не могу не признать. Меня волнует другое. Знал ли Илья, кто она такая? что она та, из-за которой у меня распался брак с отцом моих детей. А вдруг знал. Это не дает мне покоя. Нет, скорее всего, не знал. Зачем ему вляпываться в нечто, что опять связано с его бывшей женой? Да и я с двумя детьми. А это значит еще и то, что отец постоянно будет поддерживать с ними связь, и Лопырева опять будет как-то маячить на горизонте Ильи если она, конечно, останется с Сухановым. Нет, Илья не знал, что я бывшая жена любовника Лопырёвой. Просто высшие силы решили так вот сыграть. Чтобы им было веселее, а нам сложнее. Наказывают. Имеют право. Такое впечатление, что я несла куда-то хрустальную шкатулку. Несла, несла, и у самого входа уронила и разбила. Открываю глаза. Смотрю на часы. Я спала примерно часа четыре. Организм решил, наверное, сам себя спасти и отрубиться. Я же ночь опять почти не спала. Звонок. Тамара. Выходи, пойдем погуляем. Сеня в баню собирается с мужиками. Светка не хочет гулять. Насморк подцепила, лечится. Да, спускаюсь через десять минут. Вскакиваю с кровати и бегу вниз, одеваясь чуть ли не на ходу. Выходим на нашу привычную дорожку, которая ведет к поселку. Все украшено лампочками, нарядными елками. Снег расчищен. В центре поселка есть кафешка. Можно согреться перед обратной дорогой. Я, когда Сене сказала про Лопыреву, он обомлел. Кто ее такой тварью придумал? Вот ведь жизнь крутит в фертели. Никогда до этого сама не допрешь. Мы все не верим в совпадения. Наиграно, придумано, примитивно, просто. А как тебе такой вариант? Тамарка смотрит на меня и на снег вокруг. Только в сугроб меня не спихивай больше, а то я не выдержу и тоже разболеюсь, как Светка. — Не буду. Куда тебе сейчас в снег? — машет рукой в красивые варежки Тамарка. А мой вариант непростой. Согласна? Какая-то бесконечная интрига. В чем я виновата, Тамар? Что меня так крутит и ломает? Был бы Илья обычным, симпатичным, богатым мужиком, каких я много знаю, и неженатых. А тут такое... — Да, Илья у нас необыкновенный. Так зацепил, что дышать не можешь. Тоже ведь поди объясни эту вашу химию. Загадка человеческая. — Я поверила в свою звезду. — Арана, наверное. Вот так сразу, только развелась и пожалуйста. Ева, получай второго мужика. Лучше, чем первого. Заходим в кафе. Потрясающий глинтвейн, дамы, не желаете? спрашивает официант. Мы с Тамарой переглядываемся. Можно, конечно, треснуть по глинтвейну, но впереди еще Новогодняя ночь, шампанское, разные другие напитки. Да, мне можно, говорю решительно я. Ну, и мне давайте, повторяет Тамара. Возвращаемся на веселье. Тамара, конечно, не может устоять, чтобы меня не извалять в снегу. Я тоже ее толкаю, она падает и хохочет. У самого входа в Снегири встречаем Сеню. — Не могу до тебя дозвониться, где вас носит? — спрашивает Сеня. — Я смотрю на него. Он одет совсем не для отдыха, в костюме с галстуком. Рано еще для ресторана, как ни крути. Смотрю на Тамару. — Ты куда это? — спрашивает она мужа. «Что-то случилось? Где?» В голосе тревога, бросает взгляд в мою сторону. Я деликатно отхожу, чтобы они вдвоем поговорили, а самой тоже неспокойно. Что-то явно произошло, Растения собрался и при полном параде отправляется из снегирей. У Тамары все четко. Если бы это было спланировано, она бы знала. Наблюдаю за ними и вижу что он что-то ей объясняет, а она стоит, как пришпиленная, на себя не похожая. Куда же мужчина может отправиться в новогоднюю ночь, когда его тут все ждут? Он сюда приехал специально. Не случилось бы чего серьезного. Сеня целует жену в щеку и идет к машине. «Пошли», — говорит она мне. «Тамар, скажи хоть полслова. Что-то произошло?» «Я волнуюсь!» Говорит, что очень важная встреча. Кто-то приехал по бизнесу, надо переговорить. У человека самолет. Он в аэропорт, кажется. Но сказал, что к ресторану должен успеть. Погода вроде нормальная. Особых пробок не должно быть. Он в город не будет заезжать. Волнительно все равно, вздыхаю я. «Давай по номерам сейчас. Отдыхай. Встретимся на ресепшене. Без пятнадцати десять». Все там собираются, наша. — Хорошо. До скорого! — киваю я.